Блюз для черного кота Название дано Вианом в честь популярного в сороковые годы блюза The Black Cat Blues. В новелле частично преломились впечатления Виана, который в составе оркестра Клода Абади сразу после освобождения Франции играл в кафе и барах для американских солдат. Глава первая я вышел с сестрой из кино. После душного кинозала, где воняло еще не просохшей краской, приятно было вдыхать свежий, чуть пахнущий лимоном, ночной воздух. Показали глубоко безнравственный мультфильм. И я был так разъярен, что стал размахивать курткой и нанес телесное повреждение одной пожилой, еще совсем не тронутой даме. Людей на улице опережали запахи. От света фонарей, фар машин и огней кинотеатров слегка ребило в глазах. Толпа запрудила боковые улочки, и Петр с сестрой свернули к фойлержер. В каждом втором доме бар, перед каждым баром по паре девиц. Сплошь сифилетички, пробурчал не я. Неужели все? спросила сестра. — Все, — заверил я. я вижу их в больнице. Иногда они предлагают себя. мало они уже выздоровели. Сестра поежилась. А как они это определяют? Они считают, что вылечились, когда реакция Вассермана становится, наконец, отрицательной. Но это еще ни о чем не говорит. — Видно, мужчины не очень-то разборчивы, — сказала сестра. Они повернули направо, потом сразу налево. Из-под тротуара доносилось мяуканье, и они остановились посмотреть, в чем дело. Глава вторая Сначала коту вовсе не хотелось драться, но каждые десять минут петух пронзительно орал. Петух этот принадлежал даме со второго этажа. Его откармливали, чтобы съесть, когда придет время. По праздникам евреи всегда едят кур, у них губа не дура, что и говорить. А у кота петух уже в печенках сидел. Если бы еще он просто забавлялся, так нет, ходит на двух ногах и воображает о себе не весь что. Получай, — крикнул кот, и как следует заехал ему лапой по голове. События разворачивались на подоконнике у консьержки. Петух вообще-то драться не любил. Но тут ведь дело чести. Он взревел и принялся обрабатывать клювом кошачьи бока. «Сволочь!» — возмутился кот. «Что я тебе, какое-нибудь жесткокрылое? Ты у меня запоешь по-другому!» «Бах!» — удар головой в куриную грудь петуха. «Ну и скотина этот петух! Еще раз клюнул кота в позвоночник, а потом в крестец». «Посмотрим, кто кого!» — воскликнул кот, и вцепился петуху в горло, но чуть не подавился перьями. И тут петух влепил ему два прямых удара крылом, и кот, не успев опомниться, покатился на тротуар. Прошел человек. Наступил коту на хвост. Кот подпрыгнул, упал на мостовую, и, отскочив от мчащегося велосипеда, Установил, что глубина канализационного колодца около метра шестидесяти, что на расстоянии метра двадцати от земли есть уступ, но что колодец очень узок и полон нечистот. Глава третья «Это кот», — сказал Петернья. Вряд ли какой-то другой зверь стал бы так коварно подражать крикам кота, обычно называемым по принципу ономатопеи мяуканьем. Как он туда свалился? — Это все из-за чертова петуха в сообществе с велосипедом, — пояснил кот. — Вы и первый начали? — спросила сестра Петранья. — Вовсе нет, — ответил кот. Он сам меня вынудил своим бесконечным воплем, ведь знает, что я этого не перевариваю. — Не надо на него сердиться, — сказал Петрня. Ему скоро перережут горло. — И по делом сказал кот, злорадно ухмыляясь. — Нехорошо радоваться несчастью ближнего, — сказал Петрня. Вот еще, — возразил кот, — ведь я и сам попал в переплет. И он горько заплакал. — Мужайтесь! строго сказала сестра петрранья вы не первый кот которому довелось свалиться в люк да плевать я хотел на других проворчал кот и добавил может вы попробуете вытащить меня отсюда конечно попробуем сказала сестра петрранья но если вы снова начнете драться с петухом так не стоит и стараться «О, я оставлю петуха в покое!» — сказал кот равнодушным тоном. «Он свое получил!» Из комнаты консьержки донесся радостный вопль петуха. К счастью, кот его не услышал. Петернья размотал шарф и лег на живот посреди улицы. Вся эта суматоха привлекла внимание прохожих, и вокруг люка собралась толпа. Здесь была проститутка в меховой шубе из-под которой виднелось плессированное розовое платье. От нее чертовски приятно пахло. С ней были два американских солдата, по одному с каждой стороны. У того, что справа, не было видно левой руки, и у того, что слева, тоже, но он был левшой. Были здесь также консьержка из дома напротив, судомойка из соседнего бистро, два сутенера в мягких шляпах, еще одна консьержка, «И старая кошатница». «Какой ужас!» — сказала проститутка. «Бедное животное! Я не могу этого видеть!» И она закрыла лицо руками. Один из сутенеров предупредительно протянул ей газету с шапкой. «Дрезден разрушен до основания. Около ста двадцати тысяч убитых». «Люди-то, ладно, меня это не трогает», — сказала, прочитав заголовок старая кошатница. «Но я не могу видеть, как страдает животное». «Животное?» — возмутился кот. «Сами вы животные, Но пока только Петер не я. Его сестра и американцы понимали кота, потому что он говорил с сильным английским акцентом, который у американцев вызывал отвращение. «The shit with this cat, сказал тот, что повыше. «К черту этого дерьмового английского кота!» «What about a drink в Как насчет того, чтобы пойти куда-нибудь выпить? — Да, дорогой, — сказала шлюха, — его, безусловно, оттуда вытащат. — Сомневаюсь, — сказал Петр поднимаясь, — у меня слишком короткий шарф, и он не сможет за него уцепиться. — Это ужасно! — простонал хор голосов. — Заткнитесь! — процедил кот сквозь зубы. — Дайте ему сосредоточиться! — Ни у кого нет бечевки? — спросила сестра Петр Бечевка нашлась, но было ясно, что коту за нее не уцепиться. — Не годится, — сказал кот. — Она проскальзывает у меня между когтей, а это очень неприятно. — Попадись мне сейчас, скотина-петух, я бы ткнул его носом в это дерьмо. Здесь отвратительно воняет крысами. — Бедняжка, — сказала судомойка из бистро, От его мяуканья прямо сердце разрывается. На меня это так действует. Как будто ребенок плачет. Даже жалостней, — заметила шлюха. — Это слишком тяжело, я ухожу отсюда. — To hell with this cat, — сказал второй американец. — К черту кота! — Where can we sip some cognac? — Где бы нам хлебнуть коньяку? — Ты и так перебрал, — проворчала девица. — Вы тоже несносны. Пошли, не могу больше слышать этого кота. О, возмутилась прислуга из бистро. Вы могли бы немного помочь этим господам? Я бы с удовольствием, сказала шлюха, разрыдавшись. Эй, потише вы там наверху, повторил кот. И поторопитесь, не то я простужусь. С противоположной стороны улицы подошел человек без шляпы, без галстука, в тапочках, видно вышел покурить перед сном. В чем дело? «Госпожа Пьешь!» — обратился он к одной из женщин, по всей видимости, консьержке. Имя консьержки образовано от французского выражения, обозначающего упрямец, — «медный лоб». «Бедный котик! Его, видно, мальчишки сбили в эту канаву», — вмешалась кошатница. «Ох уж эти мальчишки! Будь моя воля! Я бы всех их отправила в исправительные дома до совершеннолетия!» Петухов бы туда отправить, — откликнулся кот. Мальчишки хоть не орут весь день напролет под тем предлогом, что, может быть, взойдет солнце. — Я сбегаю домой, — сказал человек в тапчиках. — У меня есть одна штука, которая поможет вытащить его оттуда. Подождите минутку. — Надеюсь, он не шутит, — сказал кот. — Я начинаю понимать, почему в сточных канавах всегда застаивается вода. Попасть сюда легко, а вот обратный маневр... Чуточку сложнее. Не знаю, что и придумать, сказал Петрня. До вас никак не доберешься, уж очень место неудобное. Сам знаю, ответил кот. Если б я мог, то вылез бы и без вашей помощи. Приближался еще один американец. Он твердо держался на ногах. Петрня объяснил ему, что происходит. — Can I help you? — спросил американец. — Не могу ли я вам помочь? — Land me your flashlight, please, — попросил Петернья. — Одолжите, пожалуйста, ваш фонарик. — О, yeah, — сказал американец и протянул ему свой карманный фонарик. — Да, конечно. Петернья снова лег на живот, и ему удалось краем глаза увидеть кота. Тот воскликнул. — Вот — Вот-вот, посвятите мне этой штуковиной. — Похоже, что так что-нибудь выйдет. Она что, американшкина? — Да, — сказал Петрня. я вам спущу свою куртку, попробуйте за нее уцепиться. Он снял куртку и опустил ее в канаву, держа за один рукав. Люди начинали понимать кота. Они привыкали к его акценту. Еще немножко, сказал кот и подпрыгнул, чтобы уцепиться за куртку. Послышалось страшное ругательство, на этот раз на кошачьем языке. Куртка выскользнула из рук Петрония и исчезла в водостоке. Что случилось? взволнованно спросил Петрония. А черт побери! Я только что стукнулся башкой о какую-то штуковину, чертовски больно. А моя куртка, поинтересовался Петр. «I'll give you my pants», — предложил американец и начал снимать брюки, чтобы помочь делу спасения. «Я дам вам свои брюки». Сестра Петера его остановила. «It's impossible with the coat. Won't be better with your pants», — сказала она. «С курткой ничего не вышло и с вашими брюками лучше не будет». «О, oh, yes», — согласился американец, застегивая брюки. — Что он делает? — возмутилась шлюха. — Он в дымину пьян. Не давайте ему снимать штаны посреди улицы, но и свинья. Толпа вокруг все росла. Освещенная электрическим светом, дыра водостока приняла странный и зловещий вид. Кот чертыхался, и эхо его ругательств, странно усиленное, доносилось даже до последних прибывших. — Мне бы хотелось получить назад свою куртку, — сказал Петернья. Человек в тапочках протискивался сквозь толпу. Он нес длинную палку от швабры. — Вот теперь, может, что-нибудь получится, — сказал Петрня. Но палка, прямая как палка, не прошла в глубину колодца, образовавшего наверху колено. Для этого ей надо было бы и но она заортачилась. Надо бы найти крышку люка и снять ее, — подсказала сестра Петрания. Свое предложение она перевела американцу. О, е, сказал тот, и он тотчас же начал поиски крышки. Просунул руку в прямоугольное отверстие, дернул, но поскользнулся и рухнул, стукнувшись головой о стену ближайшего дома. «Позаботьтесь о нем», — велел Петер Нья двум женщинам из толпы, которые подхватили американца и повели к себе, чтобы проверить содержимое карманов его кителя. Среди прочего, там оказалось душистое мыло «Люкс» и большая плитка о Генри, шоколада с начинкой. Взамен он наградил их хорошей гонореей, которую заполучил от одной восхитительной блондинки, встреченной за два дня до этого на площади Пегаль. Человек, который принес палку от швабры, хлопнул себя по лбу и, воскликнув «Эврикот», снова отправился к себе домой. Он надо мной издевается, — возмутился кот. — Эй, вы там, поторопитесь! Не то я возьму и уйду. Найду какой-нибудь другой выход. — Если пойдет дождь, вас затопит, — предупредила сестра Петранья. — Дождя не будет, — заявил кот. «Ну, тогда вам встретятся крысы. Подумаешь?» «Ну что ж, счастливого пути», — сказал Петернья. «Но учтите, они бывают покрупнее вас и очень мерзкие. Да смотрите, не напрудите на мою куртку!» «Если они грязные, это меняет дело, но главное — от них воняет. Нет, кроме шуток, поторапливайтесь там и не беспокойтесь о вашей куртке. Я за ней присматриваю». Было слышно, как кот падает духом. Появился человек в тапочках. Он нес авоську, привязанную к концу длинной веревки. — Отлично! — воскрикнул я Теперь уж ему удастся зацепиться. — Что это? — спросил кот. — Вот смотрите, — сказал Петернья, опустив ему авоську. — Ну, теперь совсем другое дело, — одобрительно сказал кот. — Подождите тащить, я захвачу куртку. Через несколько секунд показалась авоська, а в ней, удобно расположившись, сидел кот. — Наконец-то, — сказал он, выкарабкавшись, — а куртку свою доставайте сами. Поищите крючок или что-нибудь еще. Уж очень она тяжелая. — Дерьмо! — выругался Петрня. Появление кота было встречено радостными возгласами. Его передавали из рук в руки. Какой красивый котик! Бедняжка! Он весь в грязи! От кота чудовищно воняло. — Вытрите его, — сказала шлюха, протягивая свою светло-голубую шелковую косынку. — Вы ее потом не отмоете, — сказала сестра Петранья. — Неважно, — ответила шлюха в порыве великодушия. — Косынка все равно чужая. Кот пожал всем руки, и толпа стала рассеиваться. — Так что же, — сказал кот, видя, что народ расходится, — теперь, когда меня вытащили, я уже никому не интересен? — Кстати, где петух? — Хватит, — сказал Петерния, — пойдемте выпьем и забудьте о петухе. Вокруг кота теперь оставались только человек в тапочках, Петерния, его сестра, шлюха и два американца. — Пошли выпьем за здоровье кота, — предложила шлюха. — А девочка не дурна, — сказал кот. — Но какого пошиба? — А в общем-то я бы охотно переспал с ней сегодня ночью. — Успокойтесь, — сказала сестра Петранья. Шлюха стала трясти своих спутников. — Пошли! Пить! Коньяк! — объявила она, стараясь произносить каждое слово как можно отчетливее. «Е -е, — Когнак! — разом откликнулись проснувшиеся американцы. Петер Нья шел впереди с котом на руках, остальные следовали за ним. Бестро на улице Ришер было еще открыто. «Семь рюмок коньяку!» — заказала шлюха. «Я угощаю!» — «Вот эта девочка!» «И живется же ее коту с завистью!» — сказал кот. «Официант, мне добавьте немного валерьянки!» Подали коньяк, и все радостно чокнулись. Бедный котик, наверное, простудился. Может дать ему выпить антигрипина. Услышав это, кот поперхнулся и выплюнул коньяк. За кого она меня принимает? обратился он к Петруня. Кот я или не кот в конце концов? Теперь при свете ламп дневного света все увидели, что это был за кот. Кот хоть куда, толстый котище с желтыми глазами и длинными подкрученными усами, аля Вильгельм второй. Рваные уши с бахромой свидетельствовали о его доблестных похождениях, а спину пересекал широкий белый шрам, кокетливо оттененный по краю фиолетовым. «What's that?» — спросил американец, потрогав шрам. «Что это?» «Вы были ранены, сударь?» Yep, – ответил кот. ф ф французские внутренние силы движения и сопротивления. Он произнес, как полагается, на английский манер — F-F-A-I. — Fine, сказал второй американец, энергично пожав ему руку. — Отлично! — What about another drink? — Как насчет того, чтобы выпить еще? — Okay, док, — сказал кот. Got a — Окей, док, — закурить не найдется? Американец протянул коту свой портсигар, недосадуя на отвратительный для него английский акцент кота, который, желая быть приятным собеседнику, употреблял выражения американского жаргона. Кот выбрал самую длинную сигарету и прикурил от зажигалки Пётрня. Остальные тоже взяли по сигарете. Расскажите, как вас ранили, попросила шлюха. Пётрня клюнул и отправился выуживать куртку. Может, и она клюнет. Кот покраснел и скромно опустил голову. Я не люблю говорить о себе. Можно мне еще коньяку? Вам будет плохо, сказала сестра Петранья. Чепуха, запротестовал кот. У меня луженые кишки. Уж про меня-то не скажешь, что у меня кишка тонка. И потом после этого стока, бр как там воняло крысами. Он залпом выпил свою рюмку. — Как он ловко опрокидывает с восхищением, — сказал человек в тапочках. — В следующий раз налейте мне в стакан для лимонада, — бросил кот. Второй американец отошел, сел на скамейку, расставил ноги и стал блевать, поддерживая голову руками. — Это было в апреле 44-го, — начал кот. Я возвращался из Леона, где установил связь с котом Леона Плука, который тоже участвовал в Сопротивлении. Виан комически намекает на судьбу Леона Блюма 1872-1950, французского политического деятеля и писателя, возглавлявшего первое правительство Национального фронта во Франции – 1936 37 годы. Интернированный в 1940 году вишистским правительством, он находился в тюрьме, где написал книгу в масштабах человечества, призывая социалистическую партию к сопротивлению немцам. В 1942 году был выдан фашистом и заключен в Бухенвальд. Кот что надо, между прочим. Позже он был схвачен кошачьим гестапо и отправлен в Бухенкац. — Какой ужас! — сказала шлюх. Я за него не беспокоюсь, — продолжал кот. — Он сумеет выпутаться. Так вот, я пробирался к Парижу, но в поезде себя на беду повстречал одну кошечку. От стерва! «Выбирайте выражение», — строго сказала сестра Петранья. «Простите», — извинил Скотт и отпил большой глоток коньяка. При этом его глаза зажглись, как две фары, а усы встопорщились. «Ну и ночка была у меня в этом поезде», — сказал он, сладко потягиваясь. «Ух, что было! Ик!» — заключил он одолеваемый икотой. «И что же было дальше?» — спросила шлюха. — Да так, ничего особенного, — сказал Кот с наигранной скромностью. — А как же вы получили рану? — спросила сестра Петра У хозяина кошечки башмаки были подбиты железом, и он целил мне взад, но промахнулся. — Ик! — И это все? — разочарованно спросила Шлюх. — Вы что же, хотели бы, чтобы он меня убил, да? — язвительно осклавился Кот. — Интересная у вас психология. — Кстати, вы не бываете в ПАКС, в Обескум?» Речь шла об одной из гостиниц Квартала, говоря точнее о доме терпимости. — Бываю, — напрямик ответила шлюха. — А я на дружеской ноге с судомойкой. У нее всегда находится для меня выпивка. — С спросила шлюха. — Да, — сказал кот, — Жер жар-ик-меной. Он залпом допил свой стакан. «Я бы охотно подцепил трехцветную», — продолжал он, намек на трехцветный французский флаг. «Как вы сказали?» — переспросила шлюха. «Трехцветную кошечку», — пояснил кот. «Или совсем еще зеленого котика». Он пошло засмеялся и подмигнул правым глазом. «Или петуха, ик», — встав на все четыре лапы, Кот потянулся, выгнул спину, задрал хвост и сладострастно задрожал. — Черт возьми! — воскликнул он. — Меня так и разбирает. Сестра Петра смутившись, стала рыться в сумочке. — У вас нет кого-нибудь на примете? — спросил кот у шлюхи. — Ваши подруги не держат кошечек? — Вы свинья! — возмутилась шлюха. — В таком обществе! Тип в тапочках был неразговорчив, но, возбужденный кошачьими речами, он приблизился к шлюхе и произнес, «От вас приятно пахнет. Что это?» «Серный аромат старого партнера», — ответила та. Положив руку на соблазнительную округлость, он спросил, «А это, это что такое?» Он встал на место американца, которому стало плохо. «Ну-ну, дорогуша, будь паенькой», — сказала шлюх. «Официант!» — позвал кот. Принесите мне мятные настойки. «Хватит — Хватит! — запротестовала сестра Петернья. Наконец-то воскликнула она. Дверь открылась, и вошел Петернья. Он вернулся с перепачканной курткой. — Не давай ему больше пить, — попросила сестра. Он и так налокался. Подожди, — сказал Петернья. — Я должен почистить куртку. Официант, принесите мне два сифона. Он повесил куртку на спинку стула и обильно сифонизировал ее. — Странно, — сказал кот. — Официант, это мятная настойка ик... — Спаситель ты мой, — воскликнул он, облапив Петерния. — Выпьем, я угощаю. — Хватит, старик, — сказал Петерния, — а то инсульт заработаешь. — Он спас меня, — прорычал кот. Он вытащил меня из дыры, где было полно крыс. Я там чуть не сдох. От избытка чувств шлюха уронила голову на плечо человека в тапочках, но тот вдруг покинул ее, отошел в уголок и стал ублажать себя собственными средствами. Кот вскочил на стойку и залпом допил остатки коньяка. — брр произнес он, помотав головой. Не то чтобы мелкими пташечками если б не он я бы погиб погиб прохрипел он шлюха рухнула на стойку уронив голову на руки второй американец тоже оставил ее и примостился рядом со своим соотечественником они стали блевать синхронно и изобразили на полу американский флаг второй позаботился о сорока восьми звездах приди в мои объятия ик — закончил кот. — Какой он милый! — сказала шлюха, прослезившись. Чтобы не обижать кота, Петр Нья поцеловал его в лоб. Кот сжал его в объятиях, потом вдруг отпустил и рухнул на пол. — Что с ним? — взволнованно спросила сестра Петра Нья. Петр Нья. вынул из кармана хирургическое зеркальце и ввел его в ухо коту. — Он умер! объявил Петернья. Коньяк достиг мозга. Видно, как он просачивается. Господи, сказала сестра Петернья и заплакала. Что с ним? Встревоженно спросила шлюха. Он умер, повторил Петернья. Боже мой, сказала шлюха, после всех наших стараний. Такой славный котик. И какой собеседник, сказал вернувшийся человек в тапочках. — Да, — подтвердила сестра Петернья. Официант пока ничего не говорил, но чувствовалось, что он уже выходит из оцепенения. — С вас восемьсот франков. — Ого, — встревоженно сказал Петернья. — Я угощаю, — сказала шлюха, доставая тысячу франков из своей элегантной красной кожаной сумки. — Сдачи не надо, — сказала она, обращаясь к официанту. — Благодарю, — ответил тот. «А что прикажете делать с этим?» — он с отвращением указал на кота. Струйка мятной настойки стекала по кошачьей шерсти, образуя замысловатый рисунок. «Бедняжка!» — всхлипнула шлюха. «Не оставляй его здесь!» — сказала сестра Петрунья. «Нужно что-то придумать!» «Он пил, как лошадь!» — сказал Петрунья. «Да чего глупо!» но теперь поздно об этом говорить. Шум огары, служивший с момента ухода американцев звуковым оформлением сцены, вдруг прекратился. Они разом встали и подошли к остальным. «Коньяку?» — спросил первый. «Баеньки, мой мальчик, пошли спать!» И она обняла обоих американцев за плечи. «Извините, господа, я должна пойти уложить своих малышей» а котика все-таки жалко, и вечер так славно начался. «До свидания, мадам», — сказала сестра Петеранья. Человек в тапочках соболезнующе похлопал Петеранья по плечу, огорченно покачал головой и вышел на цыпочках, не проронив ни слова. Официанту явно хотелось спать. «Что мы будем с ним делать?» спросил Петрня, сестра ничего не ответила. Тогда Петрня завернул кота в свою куртку и они вышли. Было холодно и темно. В небе одна за другой загорались звезды. Колокола церквей исполнили траурный марш Шопена, оповещая жителей города, что час ночи уже пробил. Дул резкий ветер и было трудно идти. Брат и сестра добрались до угла. У их ног зиял черный люк, жадно поджидая добычу. я развернул куртку. Он осторожно вынул уже совсем окоченевший труп кота, а сестра молча погладила его. Медленно, словно нехотя, кот исчез в водостоке. Раздался всплеск, яма, удовлетворенно хмыкнув, проглотила добычу.